Глава 9. Недавно я ездила на конференцию в Эдмонтон с докладом о воздействии пестицидов на экосистемы непроточных водоёмов. Конференция была не из престижных, зато на обратном пути мы совсем низко пролетали над северным Онтарио. Ради одного этого стоило поехать. Меня потрясли просторы, огромные, незаселённые. Кругом на целые мили не следа человека. скалы, леса, озёра, прекрасные, безмолвные, недоступные, словно луна. И вдруг мелькнула внизу сероватая линия, петляет среди пустоты, вьётся мимо озёр, болот, гранитных утёсов, а дальше, словно воздушный шарик на ниточке, небольшой прогал у озера, а в нём поля, россыпь домиков и светло-серые нити, связывающие их. Ближе к центру церковь с невысоким шпилем и почти правильным квадратом кладбище. Рядом, посреди вытоптанной игровой площадки, школа. Не Воронье озеро, конечно, но очень похоже. Дом, подумала я и добавила про себя: "А всё же крепкие мы были, ребята. И это не о нас одних, а обо всех тех, кто не боялся жить вдали от людей, среди этих молчаливых просторов". Так или иначе, с тех пор, как при мысли о доме я часто вижу его с высоты. Нарезаю над ним круги, навожу фокус, различаю всё больше деталей и наконец вижу нас, всех четверых. Чаще всего я почему-то представляю нас в церкви. Два мальчика и две девочки сидят в ряд. Боня такая послушная, как была бы при маме, но вполне ничего. Остальные тихие, сосредоточенные. Одежда, возможно, у нас грязновата, а обувь нечищенная, но с высоты не разглядеть. Странно, что я всегда вижу нас вчетвером. Ведь вместе мы были только в первый год, а потом остались без Мета. Но этот год был, разумеется, самым важным, вместил в себя больше событий, чем всё моё детство. Тётя Энни пробыла с нами до середины сентября. Её всеми правдами и неправдами убедили, что распадо семьи мне не пережить, и пришлось ей согласиться с планом Люга, отказаться от колледжа и растить девочек. Скрепя сердце, она смирилась и осталась, пока мы не втянулись в школьную жизнь, а потом уехала к себе домой. Помню, как мы подвозили её до станции на нашей новой машине, подержанной. В этом не было необходимости, махнули бы поезду на нашем повороте. но Мэтт и Люк, видимо, решили проводить ее с подобающими почестями. Помню поезд. Огромный, черный, пыхтящий, как пес. Помню, как завороженно смотрела на него Бо. Люк держал ее на руках, а она, взяв в ладошки его лицо, поворачивала ему голову в сторону поезда. «Смотри, смотри». Тетя Энни так и не успела нам сказать «до свидания». Когда пришла пора садиться в вагон, Она во второй раз повторила, что назначает меня главным по письмам, и в третий, чтобы мы звонили, если что. И довольно резво вскарабкалась по лесенке, что выдвинул ей проводник. Мы смотрели, как она идёт по вагону, а следом проводник тащит чемодан. Тётя Энни села у окна и помахала нам задорно, по-детски, пошевелив пальцами. Мне запомнилось, как она машет, улыбается, а по щекам текут слезы. Одно не вязалось с другим. Слезы — ерунда, как бы говорили ее жесты улыбка. И мы, не замечая ее слез, как будто они отдельно, а тетя ей не отдельно, хмуро помахали в ответ. Помню дорогу домой. Все мы вчетвером сгрудились впереди. Мэтт за рулем, Люкс Бо на коленях, я между ними. Все молчали. Когда свернули на подъездную дорожку, Люк глянул на Мэта и сказал: "Ну, приехали". Мэт отозвался: "Угу. Тебя всё устраивает?" "Ещё бы". Однако выглядел он озабоченным и не очень довольным. А Люк? Люк был отчаянно весел. Он похож был на воина, что идёт на славную битву, зная, что Бог на его стороне. Запомнился тот день и ещё кое-чем. С отъездом тёти Энни это не было связано. Тот случай почти сразу забылся, лишь спустя годы я о нём вспомнила и ещё позже осознала всё его значение. Дело было вечером после ужина. Мэт и я мыли посуду, а Люку укладывал бо. Тётя Энни оставила нам дом в столь безупречном порядке, что аж больно смотреть. Перед отъездом она натерла до блеска всю мебель, вымыла окна, перестирала все, что в доме было, начиная с занавесок и кончая последней тряпицей. Она успела хорошо изучить люка и понимала, что многим вещам суждено долго не знать ни воды, ни мыла. Вдобавок, беспокоясь о нас, тетя Энни шла на сделку с Богом. Чем лучше она снарядит нас для новой жизни, тем лучше он обязан нас охранять. Уговор... дороже денег. Ну так вот, мы с Мэтом стояли посреди надраенной кухни, мыли кастрюли и без того блестящие, и вытирали их посудными полотенцами, выстиранными, прокипячёнными, накрахмаленными и отглаженными до состояния глянцевой бумаги. Зашёл Люк, а с ним Боб в пижамке первозданной чистоты. Боб просил пить. Люк плеснул ей стакан сока из холодильника и дождавшись, пока она допьёт, Взял ее на руки и велел пожелать нам спокойной ночи. Обращался он с ней строго, с самого начала давая понять, кто здесь теперь главный. А Бот так радовалась своей якобы победе над тетей Энни, что позволяла ему пока что тешиться властью. «Пожелай спокойной ночи рабам на галере», — сказал Люк. Бот смотрела в окно. Она повернула голову, послушно улыбнулась мне и Мэтту, но тут же указала на полутемное окно. Там сумерки ещё не совсем сгустились. На кухне у нас горел свет, но очертания деревьев не успели окончательно раствориться в темноте. А если приглядеться, то видна была тень человека, чуть поодаль от дома, на фоне ночного леса, будто обступившего дом со всех сторон. Мы выглянули, и тень дрогнула, скользнула прочь. Мэтна хмурился. Кажется, Лори Пай льюк кивнул. шагнул к двери, открыл, позвал. Эй, Лори. Тень шевельнулась и осторожно выступила вперёд. Люк пересадил боны на другое плечо, распахнул пошире дверь. Как дела, Лори? Заходи, не стесняйся. Лори застыл в нескольких шагах от двери. Не, я и тут постою. Заходи, повторил Люк. Хочешь сок или ещё чего-нибудь? Чем тебе помочь? Мэт и я тоже встали у порога. Лори оглядел нас, сверкнув тёмными глазами, и сказал, поматав головой: "Да ладно, ничего". Повернулся и ушёл. Вот и всё. И на наших глазах он вновь слился с деревьями. Мэт и Люк переглянулись. Люк осторожно прикрыл дверь. "Странно", заметил Мэт. "Думаешь, что-то случилось?" Кто знает. Больше мы об этом не вспоминали. Мы это я домыли посуду, Люк уложил бо, на том и кончилось. Теперь мне кажется, Лори надеялся поговорить с Люком или Метом. Не знаю, что ещё могло привести его к нам. За пределами семьи ближе Мета и Люка у него никого не было. Много лет они работали бок о бок на отцовских полях. Кому же ещё довериться, как не им? Но если на то пошло, не могу представить, чтобы Лори пай с кем-то беседовал по душам. Вижу перед собой его белое, как мел лицо, будоражащие глаза, и не верю, что он мог произнести те слова, которые ему так надо было сказать. Разве что, кроме этого, ничего в голову не приходит. Его занесло к нам почти случайно. Решил пройтись и очутился рядом с нашим домом. Но даже это подразумевает, что он, вольно или невольно, искал собеседника». Ну так вот, он заглянул в сумерках в наше окно, наблюдал. Догадываюсь, какое мы произвели впечатление. Груз на плечах Мэтта и Люка, беспомощность Бо, мое безутешное горе. Все было от него скрыто. А увидел он чистоту и порядок в доме, мирную, уютную, семейную картину. Увидел, что мы живем-поживаем, помогаем друг другу. Старший держит на руках младшую. Словом, перед ним предстала идиллия. Ну и как тут зайдешь и расскажешь, что за ужас творится у тебя в семье? Если бы Бо плакала, или Мэтт и Люк ссорились, или даже не будь мы там все вместе, в сияющей чистотой кухни, то он бы, наверное, и решился. Просто вечер он выбрал, не тот. В городе для Люка с его необычным графиком не нашлось никакой работы. Зато он устроился в лавку Маклинов. Вряд ли супругам Маклин в самом деле нужна была помощь. Лавку они держали уже двадцать лет и до сих пор отлично управлялись сами. И все-таки они предложили Люку у них поработать часа по два-три в день. И никому из нас в голову не пришло, что они делают нам доброе дело. Странная это была семья. И все вместе, и каждый в отдельности. Если в одном конце комнаты поместить самых разных детей, а в другом — родителей, и попробовать угадать, кто чей, то про Салли ни за что не подумаешь, что она дочь Маклинов. Во-первых, оба они были низенькие, неприметные, а Салли — рослая, с огненно-рыжими волосами. Во-вторых, супруги Маклин оба слыли тихонями, а Салли, особенно в ранней юности, совсем наоборот. Чего стоят одни ее позы и жесты. как она стояла под боченись, выпить в грудь, чуть задрав подбородок. Я уверена, совсем не этим языком тела изъяснялась миссис Маклин, а мистер Маклин вряд ли его понимал. Вдобавок они отличались любовью к детям. Стоят они, бывало, вдвоем за длинной темной стойкой, занимавшей ползала. И если заходит ребенок, оба так и сияют от счастья. Им бы десяток детей. Но Салли была у них одна. Родилась она, когда обоим уже перевалило за 40. По сравнению с родителями наших сверстников, они были пожилые. Наверное, много лет пытались, но безуспешно. А потом, как водится, когда они давно уже смирились с бездетностью, решили, что видно такого воле Божья. Появилась Сали. Сюрприз, как говорится. И надо думать, сюрпризы она им преподносила и дальше. Итак, Люк стал работать у Маклинов. Не помню, что я думала на этот счёт. Скорее всего, я вообще об этом не думала. Впрочем, в лавке мне нравилось. Точнее, нравилось когда-то ходить сюда с мамой раз в неделю за покупками. Это был старый амбар из неструганных досок, с грубо сколоченными полками вдоль стен, до самого потолка набитый всякой всячиной. Чего там только не было: фрукты и овощи в корзинах всех размеров, нарезанный хлеб, консервированная фасоль, изюм в пакетиках, вилы, мыло, мотки шерсти, мышеловки, резиновые сапоги, кальсоны, туалетная бумага, скалки, ружейные патроны, пищевая бумага, слабительные пилюли. Мама давала мне часть списка покупок, написанного печатными буквами, очень чётко, чтобы я могла прочесть. И я, прохаживаясь по рядам, находила всё нужное и складывала в корзину. Мы с мамой то и дело сталкивались, улыбались, Она спрашивала: "Заметила ли я, скажем, изум или персики в сиропе?" А потом мы с корзинами шли к прилавку, где мистер Маклин складывал наши покупки в пакеты, а миссис Маклин писала толстым чёрным карандашом цены. И оба всё это время радостно мне улыбались. Люблю вспоминать эти наши вылазки, они из тех редких минут, когда нам с мамой удавалось побыть вдвоём. Теперь за прилавком магазинчика Маклинов водворился люк, хоть он и был скуп на улыбке. Работал он с понедельника по пятницу, с четырех, когда возвращался из школы МЭД, до шести, когда закрывалась лавка. В понедельник вечером он задерживался дольше, ездил на грузовике Маклинов в город за товарами, потом расставлял их по полкам. Иногда с люком увязывалась и Салли. Зная дальнейшие события, я рискну предположить, Что подсаживалась она к нему слишком близко, а на ухабах хваталась за его бедро, чтоб не упасть. Что чувствовал при этом Люк, можно догадываться. Всё то, что полагалось, в добавок растерянность от сознания своего положения. По субботам Люк работал на ферме Келвина Пай с утра, а после обеда его сменял Мэт. Насколько я знаю, о странном приходе Лори ни разу больше не говорили. Кэлдон загрузил бы Люка работой хоть на 6 дней в неделю. Но Люк твёрдо решил не бросать меня и Бо на чужих людей. Многие из соседей предлагали забирать нас к себе домой на полдня. Однако и он, и Мэт были резко против. Бо объявил чужакам войну, да и со мной было непросто. Я замкнулась в себе, и для всех было очевидно: чем меньше меня беспокоить, тем лучше. Для Мэта Няньчит нас означало ходить с нами на пруды. И пока позволяла погода, а в тот год бабье лето растянулось чуть ли не до конца октября, мы почти ни дня не пропускали. Кстати, отличное лекарство от душевной боли, очень рекомендую. Вода завораживает даже если не интересуешься её обитателями. Как ни как здесь зародилась жизнь, всем нам вода была клыбелью. Лишь одно омрачало для меня наши вылазки. Встречи с Мэри Пай на обратном пути. К тому времени я успевала устать, проголодаться, рвалась домой. Вот и ходила вокруг Мэтта кругами, с досадой пиная шпалы, пока Мэтт с Мэри болтали. Я не понимала, о чём таком важном им надо говорить, что нельзя обсудить в субботу, когда Мэтт на ферме. Оба были с грузом: Мэри с покупками, Мэтт с боно на плечах, увесистый, словно мешок с песком. По-хорошему обоим скорее бы домой. Они стояли на вьючные, переминаясь с ноги на ногу и болтали о всяких пустяках. Тянулись минуты. Я рыла в песке ямки носком туфли, от нетерпения грызла ногти. Наконец, Мэт говорил: "Но мне пора". А Мэри отвечала: "Да". И они болтали ещё минут 10. Однажды Мэри неуверенно спросила: "Как ты, Мэт, держишься?" Тогда все нас об этом спрашивали. Отвечать полагалось спасибо, всё в порядке. Однако на этот раз Мэд заколебался. Я оглянулась на него. Он смотрел в бок, в глубь леса по ту сторону насыпи. Потом вновь повернулся к Мэри и ответил с улыбкой: "Еле-еле". Мэри невольно всплеснула руками, хоть и держала покупки. Мэд пожал плечами, снова улыбнулся и повторил: "Но «Ну, мне пора". Теперь мне кажется, что смерть наших родителей тяжелее всех перенёс Мэт. По всеобщему мнению, самый тяжкий удар пришёлся на меня, но я сомневаюсь. Я могла опереться на Мэта, а он ни на кого. В начале сентября ему исполнилось 18, и все считали, как окружающие, так и он сам, что он уже взрослый, не пропадёт. Надеюсь, мы с Бос служили ему утешением. И не сомневаюсь, было у него и другое утешение пруды. Я уверена, его поддерживала мысль о непрерывности жизни, о том, что чья-то смерть не означает конец всему живому, о том, что смерть тоже часть круговорота. А Мэри теперь мне кажется, мед находил утешение и в этих кратких беседах с ней.